Правило 50 Не старайтесь сделать себе идеального ребенка. В правиле втором сказано, что вы несовершенны. Теперь пришла очередь ваших детей. Если вы будете пытаться воспитывать идеальных детей, у вас, и это очевидно, ничего не выйдет. Помимо этого, вы будете оказывать на них ненужное давление, как вы уже должны знать, это очень плохо. Да и вообще, зачем вам идеальный ребенок? И что это вообще такое? Я лично не могу представить себе ничего подобного. Все виденные мной дети, которые безупречно себя вели, никогда ни в чем не ошибались. Изо всех сил старались угодить родителям и учителям, прекрасно учились и всегда вовремя выполняли домашние задания. Они были просто ужасно скучными. А те дети, которые были мне всегда наиболее симпатичны, были самыми яркими и интересными личностями. У всех у них был какой-нибудь замечательный изъян. Они любили пошалить или могли взорваться, если с ними споришь, или порой далеко заходили в своих шутках, или отличались склонностью к лентяйничанию. За годы своей жизни я встречал многих прекрасных детей, которые потом превращались в изумительных взрослых, но, положа руку на сердце, я не могу никого из них назвать идеальным, и слава богу. Дети не должны представлять собой уменьшенных взрослых, они должны обладать недостатками, от которых положено избавляться взрослому человеку. Если вы вырастили идеального ребенка к 10 годам, значит, можете отправлять его уже сейчас учиться на банкира, потому что оставшиеся годы детства такому ребенку уже не нужны. Однако детство именно для того и нужно, чтобы быть детьми. На мой взгляд, даже лучше, если с возрастом не исчезает абсолютно все детское несовершенство. Кому нужен взрослый ребенок, у которого в глазах никогда не промелькнет озорная искорка или намек на необдуманный поступок, у кого не осталось ни капли смешливости и безрассудства? Единственный тип ребенка, который вы должны пытаться взрастить, это человек, который будет способен с достоинством и уверенностью нести по жизни качество своей неповторимой личности. При этом не причиняя более неудобства окружающим, больше ничего не нужно. Именно такими вырастает большинство детей, и я уверен, что среди них нет ни одного идеального.